Явление 16. -е. Те же Утешительный и Глов Александр Михайлович, молодой человек. Утешительный. Господа, рекомендую. Александр Михайлович Глов отличный товарищ, прошу полюбить как меня. Чевохнев. Очень рад, выжимает ему руку Ихарев. Знакомство ваше нам. Кругель. Позвольте вас прямо в наши объятия. Глов. Господа, я утешительный без церемонии, без церемоний равенство первая вещь, господа. Глов. Здесь видишь все товарищи, и потому к чёрту все этикеты. Съедим прямо на ты. Швохнев. Именно на ты. Глов. На ты. Подаёт им всем руку. утешительный. Так, браво, человек шампанского. Замечаете, господа, как у него даже теперь уже видно что-то гусарское. Нет, твой отец, не говоря дурного слова, большая скотина, извини, ведь мы на ты. Ну как этого молодца вздумал было в чернильную службу? Ну что, брат? Скоро свадьба сестры твоей. Глов Чёрт её побери с её свадьбы. Мне досадно, что из-за неё отец меня продержал 3 месяца в деревне. Утешительный. Но послушай, а хороша сестра твоя? Глов. А так хороша. Будь она не сестра, но уж я бы ей не спустил. Утешительный. Браво, браво гусар. Сейчас видно гусара. Ну, послушай, а помог бы ты мне, если бы я захотел её увести? Глов. «Почему ж? Помог бы». Утешительный. «Браво, гусар! Вот оно, что называется настоящий гусар, черт побери! Человек шампанского! Вот это мой решитель на вкус! Этаких открытых людей я люблю! Постой, душа, дай обниму тебя!» Швохнев. «Дай же и мне обнять его!» — обнимает его. Ихарев. «Пусть же и я обниму его!» — обнимает Кругель. «Ну так...» И я ж обниму его, если так, обнимает. Алексей несёт бутылку, придерживая пальцем пробку, которая хлопает и летит в потолок. Наливает бокалы. Утешительный: "Господа, за здравие будущего гусарского юнкера. Пусть он будет первый рубака, первый волокита, первый пьяница, первый, словом, пусть его будет что хочет". Все Пусть его будет, что хочет, пьют. Глоф. За здравие всего гусарства, поднимая бокал. Все, за здравие всего гусарства, пьют. Утешительный. Господам нужно его теперь же посвятить во все гусарские обычаи. Пьёт он, как видно, уже сносно, но ведь это в здор. Нужно, чтобы он был картёжник во всей силе. Играешь в банк Глов. «Играл бы, смерть бы хотелось, да денег нет!» Утешительный. «Этой вздор, нет денег! Было бы только с чем сесть, а там деньги будут, сейчас выиграешь!» Глов. «Да ведь и сесть-то не с чем!» Утешительный. «Да мы тебе поверим в долг! Ведь у тебя есть доверенность на получение денег из приказа!» Мы подождем, а как тебе выдадут, ты нам тотчас и заплатишь, а до того времени ты можешь нам дать вексель. Да, впрочем, что я говорю, как будто ты уж непременно проиграешь. Ты можешь тут же выиграть несколько тысяч чистоганом. Глов. А как проиграю? Утешительный стыдись. Что ж ты за гусар после этого? Натурально одно из двух либо выиграешь, либо проиграешь. Да в этом-то и дело, в риске-то и есть главная добродетель, а не рискнуть, пожалуй, всякий может. Наверняка и приказная строка отважится, и Жит полезет на крепость. Клов, махнув рукой: Чёрт побери, если так играю, что мне смотреть на отца? Утешительный браво, юнкер. Человек карты наливает ему в стакан. Главное, что нужно. Нужна отвага, удар, сила. Так и быть, господа, я вам сделаю банчик в двадцать пять тысяч. Мечет направо и налево. Ну, гусар, ты швохнив, что ставишь? Мечет. Какое странное течение карт. Вот любопытно для вычислений. Валет убит. Девятка взяла. Что там? Что у тебя? И четверка взяла. А гусар, гусарт-то какой, гусар, гусар. замечайший хрыев, как уж он мастерски возвышает ставки, а то ус всё ещё не выходит. Что ж ты ж вохнев не выналиваешь ему? Вана-вана, вон то ус, вон уж кругиль подотщил себе. Немцу всегда везёт, четвёрка взяла. Тройка взяла. Права. Права, гусар. Слышь, вохнев, гусар уже около 5.000 в выигрыше. углов перегиняет карту. Чёрт, побери. Пароля П. Да воно ещё девятка на столе идёт и она. И 500 руб. мазу. Утешительный, продолжай метать. У, молодец, гусар. Сюмёрка уби. Ах, нет. Плие, чёрт побери. Плие. Опять плие. А? Проиграл гусар. Мышь ну, же ж брат, делать? Не у всякой же нам Мария, кому Бог дал. «Кругель, да пол на тебя рассчитывай!» «Ну, ставь эту, которую выдернул!» «Браво! Выиграл гусар!» «Что же вы не поздравляете его?» Все пьют и поздравляют его чокой стаканами. «Говорят, пиковая дама всегда продаст, а я не скажу этого, помнишь, швохнив в свою брюнетку, что называл ты пиковой дамой. Где-то она теперь сердешная». Ой, пустились во все тяжкие, кругель, твоя убита. Ихирево, и твоя убита, Швохнев, твоя также убита. Гусар также лопнул. Глов. Чёрт побери. В абанк. Утешительный браво, гусар. Вот она, наконец, настоящая гусарская замашка. Замечаешь, Швохнев, как настоящее чувство всегда выходит внаружу. До сих пор все еще в нем было видно, что будет гусар. А теперь видно, что он уж теперь гусар. Вон она, тура-то! Как того? Убит гусар? Глов. Ва-банк! Утешительный. У-у-у, браво, гусар! На все пятьдесят тысяч! Вот оно что называется великодушие. Ну, пойди-ка поищи, где ты ищешь эту черту? Это именно подвиг. Лопнун гусар. Глов в абанк, чёрт побери в абанк. Удержительный. О-о, гусар на 100.000, каков, а? А глазки-то глазки, замечаешь, Вохнев, как у него глазки горят, Барклай де Тольевская, что-то видно, вот он героизм, а короля все нет. Вот тебе, Швохнев, бубновая дама, да, немец, возьми, съешь семерку. Руте, решительно руте, просто картофоска. А короля, видно, в колоде нет, правда, даже странно. А вот он, вот он! Лапнул гусар: "Глов, гречась в абанк, чёрт подери в абанк!" Утешительный: "Нет, брат, стой. Ты ж просадил 200.000, прежде заплати. Без этого нельзя начинать новые игры. Мы так много не можем тебе верить." Глов: "Да где ж у меня? У меня теперь нет." Утешительный: "Дай нам вексель, подпишись." Глов извольте, я готов. Берет перо. Утешительный. Да и доверенность на получение денег тоже отдай нам. Глов. Вот вам и доверенность. Утешительный. Теперь подпиши вот это, да вот это. Дает ему подписаться. Глов. Извольте, я готов все сделать. Ну вот я и подписал. Ну давайте же играть. Утешительный. Нет, брат, постой. Покажи-ка прежде деньги. Гловй: Да я вам заплачу. Уж будьте уверены. Утешительно: Нет, брат, деньги на стол. Глов: Да что же это? Ведь это просто подлость. Кругель: Нет, это не подлость. Ихирев: Нет, это совсем другое дело. Шансы, брат, не равны. Швокнев: Эток ты, пожалуй, сядешь с тем, чтобы обыграть нас, дело известное. Кто садится без денег? вот садиться с тем, чтобы обыграть, наверное. Глов. Ну что ж, чего вы хотите? Назовите какие угодно проценты, я на всё готов. Я вдвое заплачу вам. Утешительный. Ну что, брат, нам с твоих процентов. Мы сами готовы тебе заплатить какие угодно проценты, дай только нам взаймы. Глов отчаянно и решительно. Ну так скажите последнее слово. Не хотите играть? Швокнев. Принеси деньги, сейчас станем играть. Глов, вынимая из кармана пистолет: "Ну так прощайте же, господа. Больше вы меня не встретите на этом свете". Убегает с пистолетом, утешительно в испуге: "Ты, ты, что ты? С ума сошёл?" Побежать за ним в самом деле, чтобы ещё как-нибудь не застрелился, убегает.